«Три месяца назад. Когда почти незнакомая женщина обнимает тебя при встрече, и ее горячая кожа пахнет сдобой и ванилью, кудряшки щекочут тебе нос, а лучезарная улыбка освещает утро, это обескураживает. В последний раз, когда я касалась женской кожи, это была кожа моей матери. А чьей-нибудь кожи вообще два дня назад, зажатая между скомканным постельным бельем и тяжестью веса мужа, давящей мне на живот». «Ариэлла источает энергию любви, которой я завидую. Разве можно быть такой милой?» «Вы даже не представляете, как я обрадовалась, получив ваше приглашение!» Она улыбается, прижимая золотистый конверт к груди. «После Бонди все здесь кажется таким чужим. Конечно, это совсем недалеко, но и не близко». «Понимаю. Отвечаю я, не знаю, куда деть руки. У меня ведь было всего две подруги. Да и к приветливым женщинам я не привыкла». Моя мать всегда держится холодно. Она не учила меня, что можно быть такой открытой. Я складываю руки на груди. Замечательно, что теперь у нас есть соседи. Пытаюсь, естественно, улыбнуться. Ваш дом поставал больше года, а семья, живущая напротив, вечно в разъездах. Гости оглядываются через плечо. По-моему, район тут очень милый. Я пожимаю плечами. Большинство местных жителей довольно замкнуты. «В общем, я предвкушаю знакомство с тем же нетерпением, что и вы». Она жмурится от удовольствия и, кажется, не лукавит. Я кивком указываю на приглашение и чувствую, как щеки заливают румянец смущения. «Какая же я дура!» Устроила целое шоу. Бумага с золотым обрезом, тщательный инструктаж Джорджии. «Стало быть, сегодня вечером вы свободны и сможете с нами поужинать?» «Разумеется, Мэтью будет счастлив познакомиться с новыми соседями». Я уже побывала в ее доме. В тот день, когда я впервые постучала в их дверь, мне открыла домработница. Орелла куда-то отлучилась, но я краем глаза увидела холл, и этого мне вполне хватило, чтобы представить жильцов. Он позер, она обожает естественность. Он ездит на роскошном черном ренджровере с тонированными стеклами, тогда как она предпочитает гибрид, который меньше вредит природе. В холле у них висят зеркала с золотой отделкой в таких широких и вычурных рамах, что смотреть страшно. Полы из полированного мрамора вымораживают окружающее пространство и озаряют его сиянием, так что стены, потолок и пол сливаются в единое белоснежное целое. Мебель, скорее всего, выбирал муж. Судя по наряду Орелы – джинсовый комбинезон, поношенные сандалии и широкополая соломенная шляпа Она — типичная хипстерша, которая без ума от кофе и соковой диеты. Такая с большей охотой позагорает на пляже, чем пойдет на чопорный великосветский прием. Вот почему наш ужин будет совсем не таким. Я все распланировала. Тоже хочу стать хипстершей, сидящей на соковой диете. Хотя, конечно, совсем на нее не похоже. — Может, что-нибудь взять с собой? — спрашивает Ариэла. — Совсем ничего. Только мужа. Она звонко смеется, слегка запрокинув голову. «Моего чудесного мужа!» — говорит она. «И в этом слышится самое что ни на есть ложь».